Один делал набросок с натуры, другой лениво болтал. Ему не приходило в голову, что незнакомцы могут понимать по-английски. «Брось свою почехотню, Вилли», — сказал он, «нарисуй лучше вот этого восхитительного итальянского юношу, восторгающегося папоротниками. Ты посмотри, какие у него брови. Замени лупу в его руках распятием, надей на него римскую тогу вместо коротких штанов и куртки, и перед тобой законченный тип христианина первых веков».